Протоколы номер 4, 5. Уровень секретности ААА+. Группы анализа. Я не могу разглашать протоколы уровня ААА+, открытые другим группам оперативного анализа. Но оставлю их упоминание в хронологии явлений предшествующих событий.